третий. Летние месяцы 1883 года. Чехов делит между Москвой и Воскресенском. В Москве приходилось бывать часто. С июня он по предложению Лейкина начинает писать для его журнала постоянный филилетон Осколки московской жизни. Должен был материал, свежие прессы, среда газетчиков. Воскресенский Чехов познакомился с семьей полковника Маевского, с офицерами и с бытом артиллерийской батареи, что отдало ему материал для изображения военных реалий в рассказе «Поцелуй» 1887 года. Он давно уже знает, для чего впереди каждой батареи рядом с офицером и солидный фейерверкер, почему он называется уносным. Вслед за спиной этого фейерверкера видны ездовые первого, потом среднего выноса. Иребович знает, что левые лошади, на которых они сидят, называются подсидельными, а правые подручными. Детей Маевского Чехов в подтверждении Михаила Палча из Бразилии в рассказе "Детвора". Как практикант Чехов на последнем курсе университета работал в Чикинской земской больнице на окраине Воскресенска у доктора Архангельского. Доктор жил один. Иногда после работы у него собирались коллеги. Здесь царил дух разночинцев, шестидесятых годов еще сохранившийся в медицинской среде. Говорили о щедрене, декламировали некрасов, пели «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не стонал». Эту песню в попрыгунье 1891 год поет врач Коростелев. Вызнакомился Чехов с писателем и историком Голохвастовым, автором работы о Смутном времени. Беседовали о Дмитрии Самозванце. Позже Чехов будет изучать исторические источники, пытаться найти медицинские доказательства самозванства лжедмитрия. 16 июня 1884 года ректор Московского университета профессор Боголепов послал прошение в Екатеринаславскую казенную палату об исключении Антона Чехова из податного сословия в связи с присвоением ему степени лекаря. Среди своих книг Чехов хранил напечатанные в университетской типографии ректорские речи и отчет, читанные в торжественном собрании в Московском университете. где в списке лиц, окончивших курс и удостоенных степени лекаря, на 42 странице под номером 197 значилось Чехов Антон Таганрожской гимназии. В этой лето он опять живёт вместе с семьёй в Воскресенске. Привык здесь уже больше времени, и само ощущение уже другое. Живу со опломбом, так как ощущаю в своём кармане лекарский паспорт, на пиш, что он в юнилейки. Природа кругом великолепна: просторы и полное отсутствие дачников. Грибы, рыбная ловля и земская лечебница. Монастырь поэтичен. Стоя на всенощной в полумраке галерей и сводов, я придумываю темы для звуков сладких, те много. Вечером хожу на почту к Андрею Егоровичу получать газеты и письма. Причем копаюсь в корреспонденции и читаю адресы с усердием любопытного бездельника. Андрей Егорыч дал мне тему для рассказа, экзамен на чин. Утром заходит за мной местный сторожил, дед Прокудин, отчаянный рыболов. Я надеваю большие споги и иду покушаться на жизнь окуняй, головлей и линей. Дед сидит по целым соткам, я же довольствуюсь пятью-шестью часами. Летние письма из Воскресенской на следующий лето из бабкино, переполненные рыболовными сюжетами. Сегодня утром на жерлицу поймал налима лейкину 9 мая 1885 года. Ловится и ерши, да пескари. Поймал, впрочем, одного голавля. Но такого маленького, что впору ему не на жеркой идти, а в гимназии учиться. Сейчас жерлицы не стоят ибо нет живцов. Одна верш стоит в реке. Она поймала уже платицу и громаднейшего окуня. Окунь так велик, что Киселёв будет сегодня у нас обедать. Другая верша стоит за прудом. Сейчас утром я с Бабакином вытащил из неё двадцать девять карасей. Михаилу Чехову, 10 мая 1885 года. «Моей бедной душе до сих пор», — писал он хозяйке Бабкина в октябре из Москвы, Нет ничего, кроме воспоминаний о будочках, ершах, вершках, длинной зелёной штуке для червей. Не отвык ещё от лета настолько, что просыпаясь утром, задаёшь себе вопрос: поймал ли что-нибудь или нет. В ранних рассказах Чехова не раз встретим рассуждения героев о том, что для всякой рыбы своя умстинность есть, одно на живца, а ловишь другую на выпаска. Рассказ "Мечты". 1886 год. Что окунь, щука на лимб всегда на данно идёт, а который ежли по верху плавает, ту разюток шеле шперс хватит, сноу мычник. 1885 год. И господи, что оно такое из удовольствий? Поймаешь на лим или головля какого-нибудь, так словно брата родного увидел, мечты. Куда бы ни приезжал Антон Палч вспоминал Беловусов. Иo прежде всего интересовала вода. Реки, пруды, озёра, где бы водилась рыба. Даже он не раз говорил мне: "Я думаю, что многие лучшие произведения русской литературы задуманы за рыбной ловлей". В 1884 году Чехов опять работает в Чикинской больнице. Через день ведёт приём, вещает на судебно-медицинской вскрытии. Возможно, это был не единственный случай. В течение двух недель в Звенигороде заменяет уехавшего в отпуск земского врача, принимает в день по 30-40 больных. Пришлось ему посещать и заседания уездных съездов, близко познакомиться с уездной чиновничей жизнью. Этим же летом появилась первая книжка Чехова с казками и поменами, куда вошли его рассказы, связанные с театром. Театральный мирок, газета Литературно-театральная, отзвалась одобрительно. Другие газеты тоже хвалили за живость, юмор без натуги.